Глава восьмая. Отвернувшись от света, будь готов заглянуть в темноту. Увард. По блестящим от влаги каменным стенам скользили прозрачные змейки ручейков. Убегая к земле, они шустро прятались в мелком крошеве, усыпающем пол, и растворялись, оставляя после себя ощущение сырости. С каждым шагом Уварда под ногами хрустел песок. В стороны катились мелкие камушки, и неприятный звук тут же подхватывало гулкое эхо. «Там еще одна пещера!» — слабо воскликнула Тай. «Я больше не выдержу». Девушка крупно дрожала в объятиях кузена и выглядела измотанной. Герцог боялся, что последняя искра магии вот-вот покинет Стайфу, и тогда невозможно будет ничего исправить. Но и ничем не мог помочь. У него самого силы едва теплились. «Лучше бы я осталась с верховным жрецом», — услышал мужчина тихий шупот кузины. Трехликая приняла бы меня с распростертыми объятиями». Появись я на пороге смерти под руку с ее верным служителем. «Рано то собралась во владение богини», — саркастично хмыкнул Увард, стараясь выглядеть таким же уверенным. «А как же твои грандиозные планы покорить двор своей красотой и выйти замуж за самого красивого мага Сетера? «Глупые мечты», — схлипнула та и прижалась к его груди. «Ты женился второй раз и снова не на мне. А я ведь всегда любила только тебя и ждала, что однажды ты оценишь мою преданность. «Какая же я дура!» Казалось, злость придала ей сил. Девушка вырвалась из объятий герцога и, чуть покачнувшись, все же удержалась на ногах. Увард приподнял брови, внимательно наблюдая за кузиной. В женщинах текла более мягкая магия. Она сильно зависела от эмоций и никогда не достигала уровня мужской. Зато быстрее восстанавливалась при перерасходе сил. Если Стайфа начала приходить в себя, это давало им шанс вырваться из подземного заточения. Именно поэтому герцог уговорил Тай поискать выход вместе с ним, чтобы девушка отвлеклась от безысходности, перестала думать о скором конце, и это сработало. «Тай», — позвал Увард и взял кузину за руку, «я всегда оценил твою преданность и верил, что ты никогда не отвернешься от меня». Девушка потемнела лицом и потупилась, вспоминая о своем предательстве. «Прости, я разочаровала тебя. Это все из-за ведьмы». Она вскинула голову и пронзила его яростным взглядом. «Почему она, а не я?» «Мы уже говорили об этом», — сухо напомнил Увард, не желая в сотый раз спорить о причинах своей скоропалительной женитьбы. «Как иначе я смог бы защитить ведьму?» «Прекрати», — поморщилась кузина. «Я видела, как ты смотришь на нее, На меня ты никогда...» Осеклась и отвернулась, быстро вытерев щеку, но герцог успел заметить, как в полумраке сверкнула слезинка. Шагнув к девушке, крепко обнял ее и шепнул: Прости, сестренка. Стайфа не выдержала и разрыдалась. Цепляясь за его камзулу, уткнулась мокрым лицом в грубую ткань, и мужчина молча ждал, лишь поглаживая гладкие волосы кузины. Да, Тай поступила подло, но она все же его семья. Увард всегда чувствовал ответственность за ее судьбу, потому и разрешил бессрочно гостить в его доме. Надеюсь, что однажды появится молодой маг, который понравится своей нравной девушке. Вскоре она успокоилась, и худенькие плечики под его ладонями перестали дрожать, но отступать не спешила. Пробурчала глухо: "Ненавижу тебя". Переживу. Усмехнулся Уорт и слегка отстранился. Легонько надавив на подбородок, заставил девушку поднять голову и посмотреть на него. "Как ты себя чувствуешь? Выглядишь гораздо лучше, даже румянец появился." «Ждал, когда моя магия восстановится?» Понимающе фыркнула она и не сильно стукнула его кулаком по груди. «Интриган!» А потом отступила посерьёзнее, коротко кивнула. «Говори, как я могу помочь?» «Ты сможешь выбраться», — тут же начал Увард. «Если я сконцентрирую твою магию и направлю ее на нужное заклинание». «Стой, стой!» — заволновалась девушка, схватив его за рукав, воскликнула. «Ты хочешь поднять только меня?» «На двоих твоей магии не хватит», — подтвердил герцог. Умолчав о том, чего это будет стоить ему, деловито продолжил. «Когда окажешься наверху, прошу, будь осторожный и никому не сообщай обо мне». «А ты думал, что я буду об этом кричать на главной площади?» Обидевшись, перебила она и из глянула на кузена. «Действительно считаешь меня глупой из-за одной ошибки?» Увард улыбнулся в ответ и ободряюще пожал её ладонь. «Найди Лалин и передай ей в точности, что я скажу». Стайфа выслушала его со всей серьезностью и кивнула. После этого им вдвоем пришлось повозиться, чтобы выложить камешками на полу схему заклинания. Если бы оба обладали магией в полной мере, не пришлось бы прибегать к подобным ухищрениям. Но сейчас для успеха требовалось использовать любые подручные средства. Герцог сосредоточился на расплывчатом облаке неоднородной магии своей кузины которой было так мало, что мужчина засомневался, стоит ли рисковать. Но это был единственный способ спастись, поэтому Увард решил рискнуть. Сжал розоватое марева чужой силы, усиливая давление. И направил в созданное обоими заклинание. Полыхнуло, и девушка исчезла, оставив кузена едва живым от очередного перерасхода. Герцог покачнулся и, опершись о каменный выступ, с трудом удержался на ватных ногах. Магия в нем оставалась ровно столько, чтобы иметь надежду на восстановление. Но если у Тай не получится привести помощь, Увард станет лишенцем, и тогда проиграет без боя. Стоит вернуться к жрецу. Решил он и, держась за стену, побрел обратно. И тут до слуха мужчины донёсся тонкий вой.